Глава 36. Оля. Тимофей ни в какую не соглашается уезжать, требует взять его с собой к папе. Я кое-как уговариваю сына поехать к Стасу и усаживаю в машину такси, хотя могла бы поехать и на автомобиле Макара. Все равно он остался стоять у моего подъезда, но я не рискую. Чувствую себя хоть и хорошо, но мне немного тревожно. Не уверена, что в таком состоянии стоит садиться за руль. Всю дорогу Тимофей капризничает, пытается меня уговорить, но едва приезжаем, и он узнает, что Стас разрешит поплавать в бассейне, успокаивается и просит передать папе привет. Возможность поплавать для Тима теперь на первом месте, и он ничто на нее не променяет. Все так плохо?» — спрашивает Стас обеспокоенно, когда Настя забирает мальчика в дом. «Я пока не знаю», — говорю честно. Макар уехал в клинику, я едва уговорила, отказывался. Мне кажется, там все серьезно. Говорю, кусая губы, чтобы не заплакать. Эй! Брат подходит ближе и обнимает меня, гладит по голове, как маленькую девочку. Ты чего, малыш? Нормально все будет. Он сильный и выкарабкается. Там я всхлипываю. Ему так больно. Очень больно. Он меня не узнавал, представляешь? И эта голова же... Не накручивай. — говорит Стас, прижимая меня к груди. — Еще ничего неизвестно, а ты уже надумала. — Может быть, что угодно. У папы нашего, помнишь, боли в груди были. Мы думали инсульт. Напоминает давнюю историю. А оказалось, просто спину зажала. Я понимаю, просто... — Успокойся. Или не езди пока. Приди в себя. Макару там не так легко, а ты тут со слезами. Ещё тебя успокаивать будет. Брат неожиданно проявляет к Макару солидарность. И меня заодно пытается успокоить. Я и правда раскисла. Разнервничалась на ровном месте. Стас прав. Ничего не ясно. Даже диагноза еще нет. Болезней хватает, но это еще виноват интернет. Я по пути сюда столько прочитала, что страх теперь выплескивается наружу. И Стас еще меня утешает. Я слишком впечатлительная. Мне любая ласка только хуже делает. Я становлюсь слабой, плачу, жалею себя. Ну, хватит. Тас меня отстраняет, вытирает со щёк пальцами слезы. Прекращай. Мне требуется время, чтобы перевести дух, прекратить плакать. Лицо, конечно, опухает, и мне приходится зайти в дом умыться. Хорошо, что Тимофей сейчас в бассейне и не видит меня в таком состоянии, иначе напугало бы еще и его. «Поехать с тобой», — предлагает брат. «Я свободен, Настя с детьми справится». Я вспоминаю, как Настя радовалась, что Стас сегодня дома и сидит с дочкой, поэтому вежливо отказываю. Это лишнее. Я уже успокоилась. Обещаю себе, что по дороге в клинику не буду открывать медицинские тексты и читать возможные причины боли Макара. Иначе я снова приеду в истерике. И Стас прав, меня придется успокаивать. «Такси подъехало», — говорит брат, когда пиликает его телефон. «Мы выходим вместе». Стас усаживает меня на заднее сиденье и желает удачи. Я сглатываю. Даже блокировку с телефона не снимаю. По пути успокаиваюсь еще больше. По мне почти не видно, что я плакала, только глаза грустные, но это нормально в сложившейся ситуации. Впрочем, сейчас нормально все. Даже слезы и истерики, но ими я Макару не помогу и не поддержу, особенно если диагноз будет не самым легким. Клиника встречает меня выраженным запахом медикаментов и антисептика. Я нос потираю от резкости, но быстро привыкаю, хотя периодически приходится чихать. У стойки регистрации на меня внимательно смотрит девушка. Сюда не приходит, чтобы записаться к врачу или на прием, здесь проведывают пациентов. Я к Измайлову Макару, его привезли сегодня часа три назад. Девушка кивает и на несколько минут утыкается в монитор. Клиника здесь большая, отделений много поэтому требуется время, чтобы она нашла нужное имя. «Вам на третий этаж в 35-ю палату. Наденьте бахилы, тапочки и халат». Она кивает в сторону. Там стоит контейнер с бахилами, одноразовыми медицинским халатом и тапочками. Я быстро одеваюсь, несколько секунд думаю, куда одеть обувь. «Справа от меня гардероб», — подсказывает девушка, и я иду к двери с этой надписью. Оставив свою обувь и получив номерок от ячейки, иду к лифту. Чем ближе я подхожу к той самой 35-й палате, тем сильнее бьется сердце. То, что меня пропустили без проблем, — это хорошо. Это означает, что Макару неплохо, он не в реанимации, его не забрали на экстренную операцию, он в палате, возможно, прошел обследование. У нужной мне двери я останавливаюсь. Заторможенно смотрю на цифры, не решаясь войти. А что если... Если он уже знает диагноз? Вдруг он страшный? Я не знаю, боже, ведь может быть что угодно, и неизлечимое заболевание в том числе. Я как раз собираюсь войти, когда дверь в палату распахивается. Макар стоит в халате и тапочках, без носков, с голыми ногами. На меня смотрит удивленно, словно не ожидал увидеть. Оля? Мне становится как-то неловко. Он словно не рад меня видеть или смущен или вообще не хотел, чтобы я приходила. Я зря, наверное. Уйти он мне не дает. Перехватывает под локоть и вталкивает в палату. Дверь захлопывает за нами. Прости, я немного не ждал тебя. Ты же дома осталась с Тимофеем. Отвезла его к Стасу. Он к тебе просился, но мы уговорили его бассейном. Как... как ты? Я хочу спросить о диагнозе, но слова застревают в горле. В порядке. Сделали обезболивающее, но еще в квартире до сих пор действуют. Домой, как видишь, не отпустили. А обследование? Оля. Макар мотает головой. Давай не будем, ладно? Не хочу об этом. Я должна знать. Пока нечего. Диагноза нет, взяли только анализы. Оль. Он замолкает и смотрит на меня. Я понимаю, к чему он, но не могу сделать шаг. Стою словно вкопанная. Боюсь за него, он ведь может и не выжить. Иди ко мне, пожалуйста. Он просит, не требует. Нуждается во мне, и я иду. В его объятия попадаю, руки на спине располагаю, щекой трося его грудь. Макар сжимает меня в объятиях. Крепко так, по-мужски, по-настоящему. Не знаю, сколько мы стоим так. Мне кажется, недолго, а может и наоборот, вечность. Время просто теряется. Я забываю обо всем и о болезни его не думаю. Все кажется мелким и неважным, хотя это не так. «Ты же врач», — говорю ему. Все может быть плохо?» Все может быть как угодно», — отвечает честно, не успокаивает меня, готовит к любой реальности. «Я давно откладывал обследование». «Насколько давно?» «С нашего расставания». «Больше шести лет?» Я ошарашенно смотрю на него. Как можно терпеть такие боли столько времени? А главное, зачем? «Болело не так», — объясняет он. «И не часто. Помогали обычные обезболивающие. Последние полгода стало хуже. Сильно хуже. Почти ничего не берет. То, что мне вкололи сегодня, сильный препарат, и он вызывает привыкание. Зато я с ним адекватный. Не овощ, ничего не болит. Я хотел уйти». Вдруг он признается? «Покинуть клинику, но подумал о тебе, о Тимофее, о Степане. Я могу им навредить. Я головные боли не контролирую, они возникают в любой момент резкой вспышкой. Мы можем ехать в машине и...» «Не надо». Я закрываю ему рот ладонью. Не хочу слушать эту чушь. Его обследуют, и он выкарабкается. Должен. Я опять прислоняюсь щекой к его груди. Он не ушел, Остался. Вспомнила нас, взял на себя ответственность и пойдет до конца. Это важно. Для меня, для него, для нас. Я так за него испугалась. Когда увидела беспомощным, растерянным, больным, он напоминал мне человека, который потерял в своей жизни все, у которого нет смысла жизни, потому что он о нем забыл. Я испугалась, что он таким останется. Я, когда смотрела на Макара беззащитного и разбитого, вспоминала сестру отца, тетю Нину. Она была веселой и жизнерадостной женщиной, мечтала о муже, о семье. Мы часто виделись, пока не узнали, что она попала в психиатрическую клинику. Она переставала узнавать родственников, понимать, где находится, разговаривала сама с собой, становилась нервной, когда не могла понять, кто перед ней. Меня папа как-то взял к ней. Она ни меня, ни его не узнала, ни цензурной бранью наскрыла, а потом бросилась на меня, отец ее едва удержал. Прибежали санитары, скрутили ее, вкололи обезболивающее. Я боялась увидеть таким Макара. Я боялась его потерять. Одно дело знать, что он в порядке, живет, воспитывает сына, и совсем другое — узнать, что его больше нет.